Однажды вечером, в начале марта, Джелли позвонила старику под тем предлогом, что вот-вот закончится лекарство, которое он еще по осени приготовил для нее. Однако Джеймисон тотчас заподозрил, что причина не только в этом. В голосе женщины слышалось одиночество. Интуиция подсказывала старому доктору – Джелли просто хочется с кем-то поговорить. Он тотчас приехал к ней. Джейли угостила его стаканом Шерри. После того, как он вручил ей месячный запас лекарств, она предложила ему сесть. «Я чувствую себя круглой идиоткой. Позвонила вам в такой поздний час. А ведь весь день напоминала себе «не забыть бы про лекарства». Надеюсь, я не слишком вас обременила своей просьбой». «Отнюдь», — произнес старый доктор. «Но если хотите знать правду, скажу честно, я слегка озабочен тем, что вы принимаете слишком много лекарств» по моим расчетам на сегодня у вас еще должен был оставаться приличный запас. По меньшей мере, еще на две недели. Нет, конечно, я могу и ошибаться. Память уже не та, что прежде, и частенько подводит, однако... Ой, растерялась Джелли, но тотчас взяла себя в руки. Нет, нет, у вас прекрасная память. Это моя вина. Я такая неуклюжая, рассыпала на днях ваши таблетки. Понимаете... Не хотелось принимать их после того, как они побывали на полу. «Что ж, весьма разумно», — ответил Джеймисон. «Однако лекарства вы принимаете давно, а я еще ни разу не поинтересовался, как у вас теперь самочувствием. Видите ли, Джелли, с годами мы не становимся моложе, и от моих врачебных навыков осталось жалкое подобие. Не хотелось бы думать, что этими моими пилюлями вы навредили своему здоровью». «Навредила? Что вы, совсем наоборот!» — поспешила заверить старика Джелли. — Чувствую себя намного лучше. Я стала спокойнее, меня больше не преследуют страхи, но... Знаете, минуту назад вы пожаловались на память, Джеймс, а вот я вашей памяти завидую. Не хочу сказать, что это все из-за таблеток, хотя кто знает, возможно, это побочный эффект, но я постоянно на чем нибудь спотыкаюсь. И не только в речи или в мыслях, но и физически». «У меня явно нарушено равновесие, а порой я испытываю жуткую слабость. Может, вы и сами заметили?» «Да-да, побочный эффект», — кивнул доктор. «Наверное, вы правы. Но в таком малолюдном месте, как это, вообще легко впасть в забывчивость. С кем здесь говорить? Время от времени вы видитесь со мной, и, разумеется, рядом с вами Эн. Вот, пожалуй, и все. Джеймисон обвёл взглядом комнату и нахмурился. «Кстати, где она?» «Спит». Джелли поднесла палец к губам. Когда погода улучшилась, она стала много гулять по пляжу. Гуляет и читает. Такая умница. Кстати, вам никогда не приходило в голову, почему она не посещает школу? Да потому что ей нечего там делать. Вот почему. Она рано ушла из школы, вскоре после того, как ее отец... После того, как Джордж... После того, как он... Джелли умолкла и дотронулась до лба, словно пыталась вспомнить, о чем говорит. «Да, да, я вас понимаю», – произнес старик и подождал, пока она снова заговорит. Несколько мгновений Джилли растерянно моргала. Она даже потрясла головой, словно желая стряхнуть себе забывчивость, а потом спросила. «Извините, о чем вы говорили?» «Я всего лишь спросил, чем еще могу быть для вас полезен», – ответил Джеймисон. «То есть, не считая этих таблеток? Может, вам хочется поговорить? В конце концов, чем не повод составить друг другу компанию?» «Немного дружеского общения не повредит никому из нас». «Поговорить?» – переспросила Джилли и нахмурилась. «Ах, поговорить! Все, теперь вспомнила. Как-то раз вы начали мне что-то рассказывать, но вас прервали. Кажется, это была Энн. Да, да, она появилась, когда вы рассказывали про... Кажется, про тот прибрежный городок в Америке, откуда Джордж был родом. Я не ошибаюсь?» «Про Инсмут?» – уточнил старик. «Да, полагаю, вы правы. Припоминаю. А еще мне запомнилось, что вы тогда сильно нервничали, Джилли, как мне показалось. Я сужу как врач, ну или как бывший врач. Некоторые темы почему-то вселяют в вас беспокойство. Вы уверены, что хотите услышать про Инсмут?» «Вы правы. Некоторые темы действительно плохо воздействуют на меня», – медленно произнесла Джилли. «И все равно я обожаю слушать истории о моем муже, о его семье. Особенно о его семье и предках». Она заговорила чуть быстрее. «В конце концов, что нам известно о генетике? О тех чертах, унаследованных нами от предков, которые мы передаем из поколения в поколение? Видимо, слишком долго я пыталась не думать про прошлое Джорджа. Здесь такое творилось, Джеймс». Она схватила старика за руку. «Жуткие изменения, уродства». Я должна быть уверена, что ничего из этого больше не произойдет, по крайней мере, ни со мной и ни с моей дочерью. Она затараторила: А если произойдет, я должна знать, как мне быть, как быть. С... Она не договорила. Так и осталось стоять, открыв рот, словно неожиданно поняла, что, поддавшись эмоциям, сболтнула лишнее. На несколько мгновений воцарилась тишина. Первым ее нарушил Джеймисон. «Простите, моя дорогая, но я все-таки уточню», – негромко произнес он. «Вы действительно хотите, чтобы я рассказал вам про Инсмут?» Джилли вздохнула поглубже, постаралась унять дрожь в пальцах, нервно впившихся в подлокотник кресла, и ответила. «Да, мне действительно хотелось бы узнать как можно больше об этом городе и его обитателях». «А не случится ли так, что после того, как я уеду отсюда, вас начнут преследовать навязчивые мысли? А ваши сны? Считаю своим долгом предупредить, вы сами приглашаете кошмары в свой дом!» «Я хочу знать», – твердо проговорила она. «Насчет кошмаров вы правы, мне они ни к чему, но я все равно хочу знать, я должна знать!» Энн сказала мне, что после ее отца остались какие-то книги». Продолжал ее отговаривать Джеймисон. «Возможно, ответы на ваши вопросы найдутся на их страницах». «Книги Джорджа?» Джелли передернулась. «Эти мерзкие книжонки!» Он все время сидел, зарывшись в них носом. «Когда прошлым летом на пляже сгребали и жгли водоросли, я попросила Энн заодно бросить в огонь эти книжки». Она пожала плечами, словно извиняясь, мол, что поделаешь. «Да и вообще, что я могла в них вычитать?» ведь они были написаны не по-английски. Вообще не взялась бы утверждать, на каком языке. Но самое отвратительное, какие они были на ощупь. Мне от одного прикосновения к ним становилось дурно. Старик прищурился, кивнул и повторил свой вопрос так вы по-прежнему настаиваете, чтобы я рассказал вам про Инсмут, если одно только воспоминание о стопке старых подгнивших книг вызывает у вас тошноту. Вы ведь попросили Иана сжечь их, даже не проверив, о чем они и в чем их ценность. Знаете, мне почему-то кажется, что не зря я приехал в ваши места, Джили. Да здесь и врачом быть не надо. Вам явно что-то не дает покоя, преследуют какие-то навязчивые мысли. «Если так будет продолжаться и дальше, это может развиться в самый настоящий психоз, поэтому...» «Теперь вам все ясно», – закончила за него Джилли и откинулась на спинку кресла. «Я заболела от беспокойства или навязчивых мыслей, и помогать вы мне не желаете». Старик взял ее руку в свою, легонько сжал и покачал головой. «Джилли», – негромко произнес он, – «вы неправильно меня поняли». «Возможно, психология входит в число относительно новых разновидностей медицины, но я не настолько стар, чтобы полностью отвергать ее. Спешу заверить вас, мне кое-что известно о человеческой психике. Более чем достаточно, чтобы с уверенностью сказать «С вашей все в порядке».» Она вопросительно посмотрела на него, отказываясь верить услышанному. Джеймисон продолжил. «Моя дорогая, вы наконец стали раскрываться». «Вы уже сознательно повернулись лицом к вашей проблеме, в чем бы та ни состояла. А значит, уже сделали первый шаг к избавлению от нее, и поэтому я готов помочь вам». Его собеседница облегченно вздохнула, а затем произнесла. «Но если ради этого нужно рассказать мне про Инсмут?» «Так тому и быть», – кивнул доктор. «Единственное, о чем я вас попрошу, не перебивать меня. Очень легко сбиваюсь». Джилли, не раздумывая, кивнула в знак согласия. И Джеймисон начал свой рассказ. Во время врачебной практики в Инсмуте Мне довелось столкнуться с рядом весьма странных случаев. Многие тамошние жители – дети близкородственных браков, так что кровь у них порчная. Я бы очень хотел выразиться по-другому, но не могу найти более точных слов. А главный симптом порчи – это так называемая инсмутская внешность, которая очень далека от обычной, человеческой. Тем не менее, среди множества легенд об этом месте и его обитателях попадались мне и такие, в которых утверждалось, что на самом деле все обстоит с точностью да наоборот, что не близкородственные браки стали причиной болезни, а наоборот – смешение крови, браки между черными и белыми. Когда-то белые моряки плавали в южные моря, где вели торговлю с местными племенами и нередко брали в жены чернокожих островитянок. Более того, в тех же самых преданиях говорится, что опустившиеся морские волки общались не только с туземными женщинами, но и... Ладно, не надо пока об этом. У такого рода слухов с реальностью мало общего. Но откуда бы ни взялась эта болезнь, в чем бы ни состояла ее причина, я имею в виду подлинную причину... Нельзя, как мне кажется, исключать определенную связь со старыми моряками и тем, что они привозили из морских приключений. Несомненно, кое-кто из них вступал в брак и возвращался назад с чернокожей женой. В наше время никто не стал бы делать из этого события, но в середине XIX века на подобные вещи смотрели косо. Предполагаю также, что эти женщины привозили с собой кое-какие личные вещи а также обычаи своей родины. Безделушки, одежду, кулинарные привычки, разумеется. Возможно, даже свою религию. Или же слово «религия» слишком сильное и не подходит для примитивных верований островитян. В общем, больше мне о происхождении порчи выяснить ничего не удалось. Что же касается внешности местных жителей, того жуткого уродства, которое отличало наружность многих из них, Это я склонен думать, все же была какая-то болезнь. Не исключено даже, что не одна. Относительно формы или форм этого заболевания, с этого места Джеймисон начал гать или, по крайней мере, слегка отступать от истины. Нужно знать следующее. Не будь я осведомлен чуть лучше, сказал бы, что довольно типичный случай имеется у нас прямо под боком. «Я имею в виду несчастного парня, которого приютили Фостеры и с которым дружит ваша дочь, молодого Джеффа. Разумеется, я не берусь утверждать, что существует какая-то связь, пока непонятно, откуда вообще ей быть. Но многое в наружности парня роднит его с жителями Инсмута, даже если это и разные заболевания. Судите сами. Нездоровая кожа, которая шелушится даже сильнее, чем при самом тяжелом ихтиозе» странная шаркающая походка, аномально крупные глаза. С возрастом больным становится все труднее закрывать веки. Речь, если это можно назвать речью, скорее гортанное хрюканье, отталкивающее на рост и складки, которые придают человеку сходство с лягушкой или рыбой. Как видите, все эти черты присутствуют во внешности нашего Джеффа. Даже Джон Тремейн и тот как-то раз обмолвился, что да, юный Джефф напоминает ему выброшенную на берег рыбу. И если ему каким-то образом передалась инсмутская порча, стоит ли удивляться, что у людей возникают определенного рода фантазии? Думаю, не стоит. Джеймисон на мгновение умолк и в упор посмотрел на Джилли. Пока он говорил, та еще сильнее побледнела и глубже вжалась в кресло. Пальцы крепко стискивающие подлокотники побелели от напряжения, и Джеймисон впервые заметил седину у нее в волосах, на висках. Правда, сейчас она сидела спокойно, не дергаясь и не ёрзая, как то водилась за ней раньше, и все ее внимание было сосредоточено на нем и том, что он ей рассказал. Джеймисон ждал, какая же реакция последует на его рассказ. Спустя пару мгновений Джелли наконец обрела дар речи и произнесла. «Вы упомянули безделушки, которые женщины-островитянки привозили с собой из-за дальних морей. Как я понимаю, речь о ювелирных украшениях. Вам ведь наверняка доводилось их видеть. Просто хочу спросить, какого рода безделушки? Не могли бы вы их описать?» Старый доктор озадаченно насупил брови. «Ага!» — воскликнул он и, понимающе кивнул. «Мне кажется, Джелли, мы с вами говорим о разных вещах. Я имел в виду именно безделушки. Браслеты и ожерелья из раковин, украшения, вырезанные из корлупы кокосового ореха и тому подобная ерунда. Однако не исключаю того, что лично вы под безделушками понимаете совсем другое. Миссис Стрэмайн показывала мне брошку, которую приобрела у вашего мужа». «О да, я питаю особый интерес к такого рода вещам, и потому перекупил ее. На самом же деле единственными безделушками, упоминающимися в тех легендах, были дешевые украшения, которые капитаны судов предлагали островитянам на обмен. Обмен? Уж лучше скажем со всей откровенностью «бессовестный обман и грабеж. А те безделушки, которые, судя по всему, интересуют вас... С ними наивные дикари расставались ради дешевых бус и прочей дребедени. Я имею в виду местные ювелирные изделия. Подлинные, выполненные из ценных сплавов золота. Вот что моряки Инсмута выманивали у невежественных туземцев. И вы спрашиваете, видел ли я их? Видел, как не видеть. И не только брошь, которую приобрел у Дарьин Тремейн. Доктор все больше и больше приходил в возбуждение – Тема увлекла его не на шутку, но вдруг он напомнился, взял себя в руки, поудобнее расположился в кресле и лишь затем продолжил свой рассказ. «Ну вот», — произнес он, — «разве я не говорил вам, что меня легко заносят на посторонние темы? Вы не поверите, но я уже совершенно не помню, о чем шла речь минуту назад». «Я задала вам вопрос об украшениях островитянок». Напомнила ему Джилли, подумала, не могли бы вы описать мне какую-нибудь вещицу, или, по крайней мере, рассказать, где ее видели. И еще вы говорили что-то про моряков, которые общались не только с туземцами, но и с какими-то существами. Мне ваши слова показались... М -м, любопытными. А, вот оно что вздохнул старик. «Относительно последнего, милая, уверяю вас, это все выдумки. Что же касается ювелирных изделий, где же я их видел? Ну, конечно же, в Инсмуте, где же еще? Там есть музей, ну, или некое подобие музея, а вернее сказать, священное место, алтарь предков. Я мог бы рассказать о нем подробнее, если желаете. И если вы уверены, что не будете потом терзаться тревогами». С этими словами Джеймисон в упор посмотрел на свою собеседницу, словно хотел проникнуть в ее мысли. Однако она восприняла его взгляд совершенно спокойно. «Расскажите, пожалуйста», — кивнула она, — «и я обещаю вам, что постараюсь не терзаться тревогами. Прошу вас, продолжайте». Джеймисон кивнул, погладил подбородок и возобновил свой неторопливый рассказ. антропология, наука о происхождении человека и его образе жизни всегда меня привлекала. А старый Инсмут, несмотря на все свои недостатки, был местом примечательным, с удивительной историей и фольклором, которые я пока обрисовал вам очень смутно. Некоторые из женщин, назвать их дамами язык не поворачивается, обращавшихся ко мне за помощью, принадлежали к туземной линии крови. Не обязательно, надо сказать, испорченный. Несмотря на многие поколения, отделявшие их от темнокожих предков, в них все равно можно было узнать потомков островитян из Южных морей. Именно благодаря пациенткам во мне проснулся интерес к украшениям, которыми они себя увешивали всем этим старинным брошкам, браслетам и ожерельям. Я видел немало подобных вещиц, выполненных в одном и том же грубоватом стиле с использованием схожих примитивных орнаментов. А вот подробно их описать уже труднее. Цветочный орнамент? Вроде бы нет. арабески, Думаю, Самым точным было бы сравнить его с диковинными растениями, чьи побеги и ветки самым причудливым образом переплелись. Только речь не о наземной растительности. Скорее, нечто океаническое. Разные там водоросли, а между ними ракушки и рыбы, в особенности рыбы. В целом все образовывало неземные картины, которые могла бы создать какая-нибудь рыба или амфибия. На некоторых украшениях за хаосом водорослей проглядывали контуры зданий – странных приземистых пирамид и башен со странной геометрией. Казалось, будто неизвестные мастера, кем бы или чем они ни были, пытались изобразить сгинувшую Атлантиду или какую-то другую подводную цивилизацию. Старик опять на время умолк. Боюсь, мое описание не слишком удачно, но, думаю, его хватит, чтобы у вас создался некий образ. К тому же я не настолько сблизился с инсмунскими женщинами, чтобы они позволили рассматривать их побрякушки, все эти броши и цепочки с близкого расстояния. Впрочем, я всегда расспрашивал владелицу, откуда у нее та или иная вещь. Увы, разговорчивостью они не отличались» и отвечали, как правило, односложно и уклончиво, за исключением одной, что была помоложе других. Это она посоветовала мне сходить в музей. В лучшие времена там располагалась церковь, еще до того, как здесь появилась порченная кровь, потому что потом старая добрая христианская вера поспешила покинуть эти края. Это было приземистое каменное здание, в котором давно не осталось и намека на святость. Стояло оно рядом с другим, не менее внушительным строением, украшенным колоннадой, на фронтоне которого еще читалась выцветшая надпись «Эзотерический орден Дагона». Дагона? Каково? Давным-давно это здание тоже служило храмом, ну или чем-то вроде святилища. Чем не задачка для антрополога? Конечно же, речь шла о Дагоне, морском божестве. «Наполовину человеке, наполовину рыбе». Когда-то в древности ему поклонялись филистимляне, затем его культ переняли финикийцы, которые называли его Уаном. И вот эти полинезийские островитяне, жившие фактически на другом конце света, предлагали ему свои подношения, или, по крайней мере, возносили молитвы. В Инзмуте в 20-х годах 19 века их потомки свято чтили эту традицию. И пусть это покажется вам глупостью, милая, но я не удивлюсь, если узнаю, что культ жив и сегодня, в наши дни. Но вот, я опять отвлекся. Господи, о чем же я говорил? А, да, о старой церкви, вернее о музее. Он производил несколько странное впечатление. Окна закрыты ставнями. «Сокольный этаж непропорционально высок. Именно здесь, в этом полуподвале, и были выставлены экспонаты. Под пыльным стеклом в незапертых ящиках моим глазам предстала потрясающая коллекция золотых украшений. Признаюсь, честно, меня поразило, что к экспонатам не прилагалось никаких пояснительных табличек». Более того, в музее не имелось даже экскурсовода или смотрителя, который охранял бы эти бесценные сокровища от воришек. Впрочем, о наплыве посетителей речи не шла. За все время мне не встретилось там ни одной души, даже церковной мыши. Но эти золотые украшения, изготовленные из странного сплава, их можно было разглядывать часами. А еще там имелась небольшая, очень специфическая библиотечка, состоявшая из нескольких сотен книг. Все, как одна жутко старые. Они потихоньку покрывались плесенью и медленно превращались в прах на открытых полках. За исключением двух-трех неприятных трудов, я не узнал ни одну из них. А поскольку даже заглавия большинства фолиантов были мне недоступны, я не давал себе труда заглядывать под их обложки. Но будь на моем месте вор, он наверняка бы вышел из музея, спрятав под пальто редкие бесценные тома, на которых потом сделал бы целое состояние. И никто не остановил бы его, не обыскал и не привлек к ответственности». Кстати, если память мне не изменяет, лет 20 назад несколько книг и украшений действительно были похищены. Не то чтобы золото в Инсмуте относилось к числу редкостей. В XIX веке моряки привозили его из плаваний в избытке. Один из них даже построил завод, где очищал свою добычу от примесей. Я решил туда наведаться. Увы, к моему великому разочарованию, завод стоял пустым и полуразрушенным как и весь старый город после того. Поговаривали, будто в Инсмуте вспыхнула какая-то эпидемия, и в конце 20-х годов правительство было вынуждено пойти на крутые меры. Но я снова отвлекся, потому что это уже другая история. Немного поерзав в кресле, Джеймисон неожиданно подвел итог сказанному. «Ну вот, теперь вы все знаете, моя дорогая. Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено». «Мне, по крайней мере, ничего больше не известно об этих украшениях. Может, что-то забыл? Да нет, пожалуй, ничего». Теперь настала очередь Джилли Уайт смерить собеседника пристальным взглядом. Не все в его рассказе было гладко. Порой в нем проскальзывали туманные намеки и недомолвки, а кое-что, в этом Джилли не сомневалась, Джеймисон явно предпочел от нее скрыть. Эти недоговоренности вызвали у нее вопросы. насчет золота...» «Да, теперь мне понятно», — сказала она. «Но вы объяснили далеко не все. Вообще-то мне даже показалось, что вы сознательно обходите стороной некоторые темы. А я хочу, я хочу...» Она силой ударила ладонями по подлокотникам кресла, чтобы унять заикание. «А я хочу знать... Об этом, как вы там выразились...» общении между моряками и кем-то там. Вы сказали это выдумки, но чем бы это ни было, мне нужно знать. И еще об их верованиях, об их религии, о культе Дагона. Про мастеров, сделавших украшения, вы сказали, кем бы или чем они ни были. Как это понимать? А эпидемия? Причём тут крутые меры? Джеймс, если вы мне вообще друг, вы должны понимать, как это для меня важно». «Я вижу, только что расстроил вас», — ответил доктор и погладил ее по руке. «И мне кажется, я догадываюсь, от чего вы лишились душевного покоя. Вы пытаетесь увязать услышанное с вашим мужем, верно я говорю? Полагаете, что в его жилах также текла испорченная кровь? Даже если и так, вашей вины в том нет. И если порча — это болезнь, то и его вины нет тоже. Нельзя корить себя за то, что ваш муж оказался переносчиком. В любом случае теперь его нет, и на ваших беспокойствах можно поставить точку. Не надо мучить себя глупой мыслью, что этим дело не кончилось. «Тогда попытайтесь меня переубедить», — произнесла она уже спокойнее. «Теперь можно было говорить в открытую. Расскажите мне все, чтобы я разобралась и сделала для себя окончательный вывод». Джеймисон кивнул. «Что ж, рассказать-то мне нетрудно» хотя, по большей части, это будет пересказ дремучих легенд, поверий и слухов, а также рыбацких историй про русалок и им подобных обитателей моря. Однако, учитывая состояние ваших нервов, я, пожалуй, воздержусь». «Ах да, моих нервов», — вздохнула Джилли. «Одну минутку». Она встала и сходила на кухню за стаканом воды и парой пилюль. «Видите, я четко выполняю ваши рекомендации». «Послушайте и вы меня. Расскажите». Она подалась вперед, и ее пальцы впились в подлокотники кресла. «Прошу вас, если не ради меня, то хотя бы ради Энн». Он понимал ее и не сумел ответить отказом. «Уговорили», — произнес он. «Но, моя милая, то, что не дает вам покоя и омрачает вашу жизнь, это... это просто ужасное заболевание, ничего более. Иначе и быть не может». Поэтому, прошу вас, не смешивайте фантазии с реальностью. Это прямой путь в сумасшедший дом. И он рассказал ей остальное. Байки, которые до меня дошли, были просто невероятны. Легенды, рожденные наивным первобытным сознанием, вернее первобытным невежеством. Видите ли, если говорить о Дагоне, то островитяне имели свои собственные мифы, которые передавались из поколения в поколение. Их кровь была настолько испорчена, а внешность до того уродлива. По всей видимости, эти дикари носили заразу в себе так давно, с незапамятных времен, что они решили будто созданы по образу и подобию своего творца, рыбьего бога Дагона». Дикари о многом поведали морякам, например, что в ответ на их молитвы Дагон подарил им не только изобилие рыбы, но и странный золотой сплав, судя по всему, его вымывало из местных гор в период дождей. Именно местные жрецы, шаманы-целители, жрецы культа Дагона и его эзотерического ордена тайком занимались изготовлением ювелирных украшений, часть которых дошла и до нас. Однако современная легенда, та, которую можно услышать в Инсмуте и его окрестностях, гласит иное. В обмен за богатый улов и золото островитяне отдавали своих детей морю, вернее, человекоподобным существам, что обитали в море, так называемым глубоководным. Эти создания поклонялись Дагону и другим божествам морских глубин, в частности, великому Ктулху и матери Гидри. В этом же предании говорится, что обуреваемые жаждой золота, а также прочих знаков благосклонности со стороны полузабытых богов из сомнительных мифов, например, обещания вечной жизни, моряки Инсмута последовали примеру островитян и начали приносить своих детей в жертву Дагону. Впрочем, это были уже не столько жертвоприношения, сколько спаривания. Таким образом, обе легенды винят в появлении порчи смешанные браки. Чистая человеческая кровь смешалась с кровью глубоководных. Разумеется, таких браков быть не могло в принципе, потому что морского народа не существует. И не существовало. Однако это не остановило горстку самых опустившихся горожан. Они основали секту. Доказательством чему является украшенный портиком и колоннадой храм, посвященный так называемому «эзотерическому ордену Дагона». Все, теперь осталось рассказать лишь про эпидемию 1927-1928 годов. Что ж, 70 лет назад наше общество отличалось гораздо меньшей терпимостью. Как это не печально... Но когда из Инсмута поползли слухи о том, как далеко зашла порча, о множестве больных и уродливых людей, которые там живут, то реакция федерального правительства была, на мой взгляд, неоправданно жестокой. Появись в те годы СПИД, реакция казалась бы такой же – паника и поспешные решения. За этим последовала череда облав и арестов. Старые полузгнившие дома на набережной сносили и сжигали – Однако никаких официальных обвинений не последовало, и ни один человек не был предан суду. Правительство твердило что-то невнятное, чрезвычайно заразной инфекцией. Поговаривали, что заболевших тайком разместили по военным и флотским тюрьмам. Таким образом, старый Инсмут почти полностью обезлюдил и даже спустя 70 лет практически не восстановил свою численность. Правда, теперь там имеется современная лаборатория, где работают специалисты. Некоторые из них – уроженцы Инсмута. Они продолжают изучать наследственное заболевание, а заодно оказывают потомкам тех, кто уцелел после полицейских облав 1928 года, посильную помощь. Я тоже работал там, пускай и недолго. Признаюсь честно, занятия это неблагодарные. Я видел страдальцев на самых разных стадиях заболевания и порой мог предложить им лишь самую примитивную медицинскую помощь. Поскольку среди тамошних врачей-специалистов, как бы это помягче выразиться, бытует мнение, что для тех, в чьих жилах течет испорченная кровь, никакой надежды нет. И пока болезнь сама собой не растворится в общем генофонде, «Инсмутскую внешность не истребить». Джилли восприняла его слова спокойно, даже слишком спокойно. Джеймисону подумалось о затишье перед бурей. Она смотрела, не мигая куда-то перед собой, однако взгляд этот был скорее задумчивым, нежели отсутствующим. Несколько минут они сидели молча. Наконец старый доктор не выдержал и спросил. «Ну что, Джилли, вас все еще что-то тревожит?» Она перевела взгляд на него и ответила. «Да, буквально одна вещь. Вы упомянули про вечную жизнь, будто морякам за поклонение Дагону и другим глубоководным божествам была обещана бессмертие. Но что, если некоторые отворачивались от этой веры, отступались от культа? Видите ли, незадолго до смерти Джордж частенько бормотал во сне. И я нередко слышала, как он твердил, будто не желает жить вечно. Жить таким». Полагаю, он имел в виду свою болезнь. Но не могу поверить. Хотя почему не могу? Я верю, что он разделял подобные взгляды. Как вы думаете, возможно ли, что мой муж был членом этого инсмутского культа? И есть ли в нем хоть крупица истины, хотя бы малая талика?» Джеймисон покачал головой. «Хотя бы малая талика. Только в его воображении, милая моя. Поймите». Чем хуже становилось Джорджу, тем больше болезнь сказывалась и на его психике, и он занялся тем, чем занимаетесь теперь вы, поисками несуществующих объяснений. А поскольку ваш муж наверняка общался с членами секты и потому знал бытующие в их среде предания, он наверняка уверовал, что хотя бы в чем-то они соответствуют действительности. «А вам нельзя следовать его примеру. Нельзя! Слышите?» «Но это порча в крови», — произнесла она едва ли не шепотом. Голос ее прозвучал, как будто из могилы. «У него? У Джеффа? А если у Энн тоже?» «Джилли, дорогая, выслушайте меня!» Старый врач твердо взял ее за руку. После той лжи и полуправды, которую Джеймисон поведал ей за эти полчаса, он приготовился сказать самую большую свою ложь. «Джилли, я знаю вас дочерью, особенно Энн, уже достаточное время. Исходя из того, что мне известно об Инсмундской порче, а также о вашей дочери, я готов поставить на кон мою врачебную репутацию и уверенно сказать, она нормальна, как и мы с вами». При этих его словах Джилли облегченно вздохнула и чуточку расслабилась. Джеймисон понял, что пора уходить, и поднялся с кресла. «Мне пора», – произнес он. «Уже поздно, а перед сном еще нужно кое-что сделать». С этими словами он направился к двери, однако на пороге задержался и добавил. «Передайте Эн от меня привет. Жаль, не удалось сегодня повидаться. А может, это и к лучшему. Нам необходимо было поговорить». Джилли проводила его, слегка пошатываясь, отметил Джеймисон, и уже в дверях сказала, «Даже не знаю, как это благодарить вас. У меня словно камень с души свалился. И так всегда стоит с вами поговорить». Она дождалась, когда он сядет в машину, и прежде чем закрыть дверь, помахала ему рукой. Отъезжая дома, старый доктор заметил краем глаза какое-то движение за шторой в окне верхнего этажа. Там располагалась спальня Н. На какое-то мгновение ему показалось, будто в просвете между занавесками возникло ее лицо, ее огромные зеленые глаза. «Интересно», – подумал Джеймисон, – и давно она проснулась. И спала ли она вообще? Если нет, девочка наверняка подслушала их с Джилли разговор. А может, она уже и сама все знает?